романа из испанской жизни 1670 год Нельзя не вспомнить и Дон Жуана героя средневековой испанской легенды, который предстал в комедии Мольера воинствующим атеистом и гедонистом, кощунственно попирающим устои патриархального общества. Французские писатели реального бытового направления, Сорель, Скарон, Ферретье и другие, Оппозиционно настроенные по отношению к барокко и классицизму находили в испанской литературе золотого века и прежде всего в плутовском романе действенные средства художественной полемики со всеми формами сословной и жанровой иерархии. Однако со временем, при имущество феодальной отсталости католической Испании, переходит в свою противоположность. К началу тридцатилетней войны, 1618-1648 годы, испанская держава Габсбургов превратилась в серьёзное препятствие для любых прогрессивных преобразований. В 1630 году, тайна, а с 1635 года открыта, Франция вступает в войну против Испании и Австрии. Результаты тридцатилетней войны существенно меняют политическую ситуацию в Европе. Начиная со второй половины XVII века в Испании складывается абсолютно монархическая форма правления. Королевская власть постепенно освобождается от папства, ликвидирует основные права испанских провинций, обеспечивает централизацию государства на национальной основе. Подчиняясь объективным историческим тенденциям, Испания вступает на путь культуры, уже пройденной Францией. И вот более передовая в политическом и экономическом отношении страна предпринимает попытки подчинить Испанию своему влиянию. При заключении Пиренейского мира 1659 год, подведшего итоги 30-летней войны, французский кардинал Мазарини включил в договор пункт о браке испанской инфанты Марии Терезии с молодым Людовиком XIV. После смерти испанского короля Карла II в 1700 году, последнего представителя Габсбургской династии, на испанский престол вступил внук Людовика XIV, Филипп Анжуйский. Усиление Франции за счёт Испании изменило соотношение сил в Европе и привело к так называемой войне за испанское наследство 1701-1714 годы, которая завершилась признанием Филиппа Анжуйского королём Испании. К 1715 году, году смерти Людовика XIV и выхода первой части Жиль Бласса, Испания уже мало чем отличается от своего восточного соседа. В политических и дворцовых реалиях испанской жизни Ле Сэж без труда узнавал Францию, её недавнее прошлое и бесславное настоящее. В нравах испанского двора Филиппа XIV, нравы двора Людовика XIV, в герцоге Лерми, аббате Дюбуа, министра эпохи регентства Филиппа Орлеанского, в графе Оливаросе, кардинала Флери и так вплоть до эпизодических персонажей монаха-отшельника Рафаэля, типично Мольеровского тортюфа, и доктора Синградо, слишком явно, по мнению дотошных биографов, напоминающего некого доктора Филиппа Эке, 1661-1737, автора медицинских трактатов «Достоинство обыкновенной воды» и «Физическое и механическое объяснение» Воздействие кровопускания и питья в лечении болезней. В 1715 году в первых двух томах Жельбласа Франция быть может впервые за свою историю увидела себя в зеркале Испании, чтобы к 1721 году набраться смелости для ироничной самооценки в романе Монтескьё Персидские письма.